Часть 2. Глава 32. Азорские острова 24-пушечный красавец-фрегат, разрезая носом волну, лениво приближался к острову Санта-Мария. Над фрегатом развивался испанский королевский штандарт. Фрегат под названием Филиппе направлялся к Азорским островам, чтобы пополнить запасы пресной воды и продовольствия. Это был один из тех военных кораблей, которые барражировали между Старым и Новым Светом, охраняя испанские торговые суда от нападений пиратов и прочих недружественных Испании судов. В целом на фрегате царила спокойная обстановка. Относительно небольшое движение наблюдалось лишь на марсовой площадке, где разносились тень ванты. Неожиданно на горизонте с подветренной стороны появился еще один военный фрегат, над которым реяло английское знамя. Сделав незамысловатый маневр, английский фрегат на всех парусах устремился прямиком на Филиппе. На Филиппе труба заиграла тревогу. Матросы и офицеры без промедления занимали свои места. Раздалась команда «Роль полборта лево!» Филиппе по ходу движения начал медленно разворачиваться правым бортом в сторону английского фрегата. Английский фрегат держал прежний курс, стараясь быстро сократить расстояние между собой и противником. Имея преимущество в орудиях, они бы смогли без труда расстрелять Филиппе с близкого расстояния. На «Филиппе» не собирались ждать сближения. Открылись амбразуры с правого борта. В амбразурах показались дуло орудий. Спустя еще несколько минут «Филиппе» разразился огнем 12 орудий. Залп почти не причинил вреда английскому фрегату. Большинство ядер пролетели мимо, и лишь два из них упали в носовую часть, причинив незначительные повреждения. Ответный залп не заставил себя ждать. Сделав еще один маневр и развернув навстречу «Филиппе» 24 орудия с левого борта, Английский фрегат разразился столь мощным залпом, что получил сильный крен на правый борт и едва не зачерпнул воды. Сразу два ядра попали прямиком в бизаньмачту. мачту Она треснула и, увлекая за собой паруса, стала валиться прямо на палубу. Еще несколько ядер повредили правый борт. В одном месте вместо амбразуры появилась большая дыра, вокруг которой торчали края сломанных досок. Пока на Филиппе пытались устранить последствия атаки английского фрегата, он развернулся и дал залп правым бортом. На палубе Филиппе взвелись языки пламени. Следом обрушилась бизань мачта. Возникла паника. Офицеры бегали среди огня и до хрипоты выкрикивали приказы. Лишь канониры сохраняли спокойствие. Они зарядили орудия брандскугелем, чугунными ядрами с зажигательной смесью. Они спешили. Следующий залп английского фрегата мог навсегда похоронить их всех в океане. Наконец, приготовления были завершены и был отдан приказ для очередного залпа. 12 зажигательных ядер полетели в сторону английского фрегата, и почти все попали в цель. Сначала вообще ничего не происходило. Но потом на английском фрегате раздался ужасающий силы взрыв. Палуба в мгновение ока оказалась развороченной. Охваченная огнем, часть бимса взлетела в воздух вместе с сотней других деревянных обломков. Горящие обломки достигли высоты боевого Марса и подожгли паруса. Спустя несколько минут английский фрегат, охваченный огнем и разрушаясь на глазах, начал тонуть. Среди испанцев на Филиппе раздались торжествующие крики. Не дожидаясь конца английского фрегата, на Филиппе потушили огонь и взяли направление к острову Санта-Мария. Корабль едва передвигался вследствие полученных повреждений, но у Филиппе не оставалось иного выхода. Необходимо было срочно устранить наиболее серьезные повреждения. Английский фрегат раскололся от взрыва на две части. Посередине полыхал пожар, а нос и корма, словно сломанные ветви дерева, врезались в воду и начали быстро погружаться. Раздавались многочисленные крики людей, взывающих помощи, но единственное судно, способное спасти несчастных, с каждой минутой удалялось от места боя. Кто-то пытался спустить шлюпку, но все они уже были охвачены огнем. Огонь был повсюду, и оставшимся в живых на фрегате оставался только океан. Спасаясь от огня, многие прыгали в воду, тем самым лишь оттягивая неизбежную смерть. Одна из мачт с горящим парусом с треском обрушилась на борт. Оттуда упала на воду и медленно поплыла среди горящих деревянных обломков. Парус все еще горел, когда в мачту вцепились почерневшие пальцы. В следующее мгновение волны, исходящие от тонувшего фрегата, накрыли мачту и разбросанные повсюду горящие обломки. Когда вода сошла, пальцы все еще держали мачту. Над поверхностью показалась голова и раздался хриплый кашель вместе с прерывистым вздохом. Мужчина некоторое время держался за мачту и отплевывался, но едва отдышавшись, потянулся и оседлал мачту. Это был никто иной, как Энтони. Он отбывал пожизненное заключение на английском фрегате, где вместе с остальными каторжниками или грибцами сидел за веслом. И вот благодаря страшной трагедии он снова оказался на свободе, но перед лицом смерти. Энтони сильно изменился. От прежнего капеллана остались только выразительные серые глаза и черные волосы, которые стали гораздо длиннее. Все лицо заросло щетиной, из одежды на нем остались только штаны. Спина и грудь сплошь были покрыты шрамами от ударов плетьми, Но изменилась не только внешность. Изменился и взгляд. Он стал твердым и даже жестким. Оказавшись на мачте, Энтони сначала задрал голову и посмотрел на солнце. Потом устремил взгляд в сторону удаляющегося испанского фрегата, а в конце стал оглядываться по сторонам. Заметив поблизости от себя торчавшую голову над водой, он изо всех сил закричал «Сюда! Сюда! Сюда!» Для пущей наглядности он помахал рукой. Его заметили. Вскоре возле мачты показалась крупная голова с намокшей рыжей бородой. Недолго думая, он подтянулся и вскарабкался на мачту. — Я Патрик, ирландец, служил матросом, — выдохнул он, как только устроился позади Энтони. — Я доктор из Спортсмута, — ответил Энтони и тут же добавил, что следует позвать и остальных. — Места всем не хватит, — возразил на это Патрик. — Пусть сами ищут себе спасение. Ты хочешь бросить умирающих товарищей? — зло спросил у него Энтони. — Они мне не товарищи, — отозвался Патрик. «Сейчас мы все товарищи, я никого не оставлю в беде. Если тебе не нравится, можешь плыть дальше». Энтони снова закричал и замахал руками, привлекая к себе внимание. Заслышав его голос к мачте, один за другим стали подплывать обессиленные люди. Все делали одно и то же, хватались руками за мачту и пытались отдышаться. Всего собралось человек 20, все остальные погибли. Двое или трое попытались забраться на мачту, но Патрик отогнал их угрозами. Между ним и остальными возникла ссора, грозящая перейти в смертоубийство. Многие хотели занять место на мачте. «Замолчите! Все замолчите!» – зло закричал Энтони. «Замолчите!» Голоса не сразу, но затихли. Энтони с откровенной злостью прошел со взглядом по торчавшим из воды головам. «Мы все сейчас равны. Все! До берега несколько миль, но мы доплывем. Мы все доплывем. Я не позволю никому из вас умереть. Ни у кого из нас не будет преимуществ. Мы будем меняться». Одни будут сидеть на мачте, другие плыть рядом. Только так мы все выживем. Пять человек на мачту, пятнадцать в воде. Меняемся часто, чтобы сильно не уставать». Притворяя слова в дела, Энтони перебросил ногу и погрузился в воду. Потом помог одному из ближайших к нему людей взобраться на мачту. Помедлив, Патрик все же последовал его примеру. Один за другим на мачту залезли пять человек. Энтони уплыл вперед, к самой верхушке мачты с маленьким куском обгоревшего паруса, Обхватив правой рукой мачту, он начал левой рукой неторопливо грести. Прошло совсем немного времени, и еще 14 человек последовали его примеру. Все делалось молча. В эти тяжелые минуты все, кто находился на мачте или возле мачты, безоговорочно признали его своим вожаком. Время шло. День клонился к закату, но мачта неуклонно приближалась к берегу. Ни один человек не нарушал установленного порядка. Люди постоянно менялись местами, давая себе лишь незначительный отдых, а потом снова гнали мачту вперед. С наступлением темноты стало намного легче, солнце перестало печь и жажда немного поутихла, и это была только первая хорошая новость. Поднялся сильный попутный ветер, а вместе с ним и появились легкие волны. Одна за другой они накатывали на мачту и гнали ее к берегу. Люди в воде попросту перестали грести и держались за мачту, они даже слегка оживились. Оставалось надеяться, что ветер продержится достаточно долго, чтобы прибить их к берегу. Ветер не стихал до середины ночи. Внезапно и совсем близко появились огни справа. За первыми огнями гораздо дальше появились еще огни. С первыми огнями появились и очертания судна. «Это испанцы!» — раздался чей-то испуганный голос. «Надо держаться от них подальше!» «Напротив», — возразил на это Энтони, — «мы пойдем прямо к ним!» «Нас убьют!» — раздалось сразу несколько голосов. Энтони крепче схватился за мачту обеими руками и, насколько мог, приподнялся из воды, чтобы его лучше слышали. «Нас убьют, если мы этого не сделаем!» Стараясь не повышать голос, чтобы его ненароком не услышали на испанском фрегате, резко ответил он. «Скоро восход! Так или иначе, они нас заметят. Если не с корабля, так наверняка заметят суши. Видите огни за судном? Они высадили часть команды на берег. Мы не скроемся. Они нас в любом случае убьют. «Что же нам делать?» — снова раздались взволнованные голоса. «Об этом я и говорю», – перекрывая хор голосов, сказал Энтони. «Мы можем превратить угрозу в преимущество. Испанский фрегат получил значительные повреждения. Наверняка они потеряли часть команды. Еще одна часть высадилась на берег. Нас 20. В худшем случае нас ждут полсотни полусонных ребят. Будем действовать осторожно, перебьем их по одному. Если не получится, придется сражаться. У нас будет мало времени и много противников. Но это единственный способ выжить. И не только выжить, но и расплатиться с испанцами». «А что?» — раздался отчаянный голос Патрика. «План хорош, клянусь святым Патриком. Я с тобой, доктор из Спортсмута». «Он с ним. Будто у нас есть выбор», — раздался чей-то ворчливый голос. «Если кто-то не согласен, может остаться на мачте и плыть дальше. Мы в любом случае не вернемся назад». Этими словами Энтони подвел черту любым дальнейшим разговорам. На мачте никто не остался. Все двадцать человек поплыли по направлению к испанскому фрегату.